Глава 7. Время шло. Павлин воспитывал Любу точно так, как обещал моей тетке в первом их разговоре об этой сиротке. Пока я проводил последние годы в гимназическом пансионе, Люба училась в домашней школе у одной дамы, которой Павлин платил за учение и содержание своей питомки свойственной ему аккуратностью. Здесь Люба, разумеется, не набралась больших знаний но однако же все-таки узнала гораздо более, чем считал для нее нужным и полезным павлин. Занятый своим делом, я было совсем позабыл о Любе. Но, увидав ее случайно на улице, вскоре после своего поступления в университет, я тотчас же ее вспомнил и очень ей обрадовался. Мне тогда было лет 18, а Любе шел четырнадцатый год. Она расцветала и обещала быть очень красивой девушкой, У нее выполнялась очень стройная и преграциозная миньонная фигурка, головка ее была повита густыми волнующимися золотистыми волосами самого приятного цвета и при этом черные брови и длинные темные ресницы, из-под которых глядели два большие темно-синие глаза. Я так был поражен ее красотою, что против воли моей не умела этого скрыть, и мы оба друг друга сконфузились и расстались, не успевши наговориться. Потом, еще через год, мы с ней снова встретились в церкви за обедней, где она, еще более расцветшая, стояла впереди павлина, глядевшего на нее, как мне тогда казалось, с глубочайшую нежностью. Восемь лет имели на павлина небольшое влияние, но влияние не особенно разрушительное. Он только начал сидеть и потучнел, но все-таки был молодцом для своих 50 лет. В его выходном костюме не было никакой разницы. Люба же у него была одета скромно, но очень опрятно, и держалась барышней. Павлин в поношенной коричневой бикеше, казался ее дядькой. Он, как я вам сказал, стоял сзади Любы и держал на руке ее плащ и вязаную гарусную косыночку, которую та сняла, потому что в церкви было довольно жарко. Жарко было всем, но казалось, что Любе было особенно знойно и томно. Она краснела как маков цвет, и взгляд ее представлялся мне беспокойным и растерянным. И еще, что было замечательнее, эта видимая напряженность ее состояния усиливалась по мере приближения службы к концу. Мне сдавалось, что в этой напряженности кое-что принадлежит моему неожиданному появлению перед любой, так как она. Увидав и, очевидно, узнав меня, не переставала наблюдать меня своими большими зрачками из-под густых и длинных темных ресниц. Последствия убедили меня, что я не ошибался. Когда я по окончании обедни подошел к Любе, который павлин подавал в это время ее верхнее платье, напряженность ее достигла крайней степени. Она мне едва кивнула головкой и, спешно одеваясь, совала руку мимо рукава, Меж тем, как на опущенных к низу ресницах ее потопленных глаз сверкала большая полная слеза. Слеза не умиленная и добрая, а раздражительная и досадливая. Люба, несомненно, страдала от того, что я видел ее с лакеем, но не в том положении, в каком лакей мог бы быть приятен для человеческой сущности. Павлин не показывал ни малейшего вида, что он это замечает. Но я был уверен, что он все это видел и понимал. Однако же он, по-видимому, не смущался, но делал свое дело, как всегда, точно и аккуратно. То есть в данном случае он одел Любу и оправил все на нее надетое не более как со вниманием служителя. А Любе, казалось, и это не нравилось. Она, что называется, пижонилась, сторонилась от него, как голубенок от соседящегося к нему грача. Во мне шевельнулись старые воспоминания припомнилось уважение, которое моя добрая тетка выражала к этому суровому блюстителю всякого принятого на себя долга. И мне стало досадно на Любу. Я одновременно подал правую руку ей, а левую — павлину, и, как умел, ласково сказал ему «Я очень рад, что вижу вас, Павлин Петрович. Простите, что подаю вам левую руку, но она ближе правой к сердцу». Он сжал мою руку крепко-крепко, И мне показалось, что на глазах у него даже блеснула слеза, но не такая, как у Любы. Это не скрылось от любиной наблюдательности. И потупленные глаза ее поднялись. Она точно обрадовалась, что между всеми нами тремя как будто восстановилось равенство и просияло. Павлин опять был тот же по внешности, но было что-то такое, что и в нем сказалось тихо сдержанным удовольствием. Любовь Андреевна Тус — Заговорил он ко мне, выходя из церкви. Как переменились? Выросли? Совсем особенные стали? Против прежнего вида? Да, выросла, и... Я хотел сказать, что она похорошела, но нашел, что не следует ей этого говорить, и добавил, что я едва узнал ее. Как же, — отвечал Павлин, — помните, ведь они тогда остались совсем ребенком, а теперь им нынче уже пятнадцать лет. Я очень не кстати удивился, что будто уже со дня сиротства Любы Идет десятый год. Тем это и кончилось. Но в следующее воскресенье я опять свиделся с Любой и Павлином в той же церкви, и встречи эти пошли все чаще и чаще, пока, наконец, я однажды увидал Павлина в церкви без Любы и осведомился, что это значит. «Они, Любочка, Нездоровы, отвечал швейцар, называвший Любу в ее присутствии не иначе, как Любовь Андреевна. Я спросил, что с ней такое случилось, Павлин задумался и развел руками, а потом неохотно промолвил: Должно быть, что-нибудь от воображения. Разве говорю, Любочка очень мнительна? Нет. Если вы полагаете мнительность насчет болезни, то нет. На этот счет они не мнительны, а даже напротив, не занимаются собой. А так в характере у нее сохраняется что-то этакое. Мы на этом расстались и после долго не виделись, но вдруг. Совсем неожиданно в один осенний вечер ко мне приходит павлин и с тревожным выражением сообщает, что Люба заболела. Пришла, говорит, в прошлую субботу ко мне вечерком на одну минуту, и вдруг разнемоглась и всех перепугала. Анна Львовна своего доктора присылали, и даже сами приходили, и молодой барин, но теперь ей лучше. Спала немножко и, проснувшись, говорит, как бы мне хотелось что-нибудь о моей мамаше слышать сделайте милость, пожалуйте к ней посидеть. Она про вас вспомнила, и я замечаю, что ей хотелось бы про детство свое поговорить, так как вы ее мать видели. Вы этим ей больной большое удовольствие можете принести». Я встал и пошел. «Только знаете, если она будет много спрашивать, вы ей не все говорите», — шепнул Павлин, вводя меня в заповедную дверь своей швейцарской комнатки. Эта комната которую я теперь видел в первый раз, была очень маленькая, но приопрятная и приютная. Она мне с первого же взгляда напомнила хорошенькую коробочку, в которой лежит хорошенькая саксонская куколка. Куколка это и была пятнадцатилетняя Люба.